Мантишка, торопела, таращился на запалочный веник, словно само его существование было непостижимым чудом, противоречащим всем законам природы и магии. "Кто тебе сказал?" выговорил он наконец, кивая на букет. "О чём?" не поняла Кира. "Не бери в голову", отозвался Кантер, хотя его никто не спрашивал. "Никто ничего не говорил, просто на Ольгу снизошло. Ты-то откуда знаешь?" Мафия фыркнул, давая понять, что вопрос считает глупым. и предоставляет догадываться самостоятельно. Ну хоть мне потом расскажете, жалобно попросила Ольга, а то я себя полной дурой чувствую. Вот знаю, что надо, но представления не имею зачем. Пойдём, напомнила Кира, не желая терять драгоценные минуты предстоящего свидания на бестолковый обмен недомолвками. Уж ей, наверное, Шар сам всё объяснит, а кому знать не следует, тот и так обойдётся. Может быть, я ещё вернусь, но на всякий случай всем до свидания. Очень рада была вас увидеть. Они вышли из телепорта перед дверью, и прежде чем её открыть, Мафиоу стало разъяснил, чего нельзя делать и о чём лучше не спрашивать и вообще не заговаривать. Я поняла, код кивнула Кира. Затем, не удержавшись, всё же спросила, пока они одни и никто не может их услышать. Но что там всё-таки с этой несчастной Сиренио? «Понятия не имею», — грустно вздохнул принц. Шелар про эту сирень несколько дней в бреду говорил. «А зачем? Почему? Я даже спрашивать боюсь. Может, Кантер знает, но он же не скажет. Сама спроси». Кира поудобнее перехватила букет и нажала на ручку двери. Первые несколько секунд, пока глаза привыкали к полутьме, видны были только два робких огонька свечей. Они отчаянно и безнадежно держали последний рубеж обороны, не позволяя темноте одержать полную и окончательную победу на этом участке боя. Приблизившись на несколько шагов и немного освоившись, Кира смогла наконец рассмотреть полы лежащего на подушках супруга. В первый миг слова приветствия застряли в горле, а в голове вдруг возникла твердая уверенность, что в грядущих сражениях пленных она брать не будет. Перед ней лежал обтянутый кожей скелет. Его глаза светились радостным изумлением и были сейчас ясно-серыми. Они всегда обретали этот цвет в такие минуты, когда Шэлар смотрел на неё в полумраке спальни. Он даже, кажется, пытался улыбаться, но этот взгляд и улыбка смотрелись ужасающе на лице чужого, незнакомого скелета. Я думал, тебя не так просто напугать. Его голос звучал очень тихо, но все интонации остались прежними. Присаживайся поближе, не бойся. Кира посложно присела на заботливо приготовленный стул и всё ещё не находя слов, молча протянула цветы. Шеларни ловко обхватил их обеими руками и поднёс к лицу. Кто тебе сказал? Так же тих спросил он. Никто, ответила Кира без уточнения, поняв, о чём речь. Мне их просто сунули в руки и заверили, что так надо и что ты сам всё объяснишь. Боюсь, у меня сейчас не получится объяснить внятно. Он положил сирень на одеяло и осторожно протянул руку. Кира потянула его, он хочет, и тоже протянула руку навстречу. Мне нужно было убедиться, что сирень в этом году зацвела как обычно, увидеть это своими глазами и осознать, что я до этого дожил. Примерно так. Звучит безумно, знаю, но некоторые странные идеи лучше осмысленно реализовать, чтобы от них отвязаться. Кира молча кивнула и стиснула его пальцы, сухие и твёрдые, как всегда. Она всё ещё не решалась говорить, боясь не совладать с голосом. Шларк, конечно же, понял всё без слов. Всё будет хорошо. Это прозвучало уверенно, но не особенно убедительно, учитывая, что 4 луны назад при прощании он говорил то же самое, а результат оказался далёк от обещанного. Во всяком случае, полуживой скелет не вписывался в ее понятие «а все хорошо». Правду говоря, все и сейчас замечательно, если сравнить с прошлой луной или хотя бы с позапрошлой неделей. Кира попыталась представить себе то, что ей предложили для сравнения, но воображение ей отказало. «Как ты себя чувствуешь?» Тупее вопрос трудно было придумать, но ничего, кроме навязчивой мысли пленных не брать, в голову не приходило. Шелар тихо рассмеялся. Удивительно, но у него это получалось. Уверяю, я гораздо лучше, чем выгляжу. К тому же, если взглянуть правде в глаза, неужели здоровый я выглядел намного лучше? Намного, честно ответила Кира. Но я буду любить тебя и таким. Вряд ли это потребуется. Ему действительно было весело. Он не бодрился, пытаясь её утешить, а в самом деле светился радостью. Откормиться до прежнего состояния не займёт много времени. «Правда, теперь у тебя будет хромой муж, но от этого мы только гармоничнее будем смотреться. Кстати, мэтр Максимляно говорил, что у тебя нет отбоя от новых претендентов на руку и сердце». «Это было кстати?» Кира невольно улыбнулась, вспомнив, какие неожиданные и парадоксальные высказывания Шеллар любил предварять этим словом. «Абсолютно. И постарайся запомнить, это серьезно. Если кто-то из женихов предложит тебе новый глаз...» Обрати особое внимание на этого человека и будь с ним предельно осторожна. Я должна знать ещё что-то или лишняя осведомлённость мне повредит? Всё остальное тебе может объяснить Мэтромкс Миляна. Я тоже могу, но не хотел бы тратить на это бесценные минуты свидания. А подменных младенцев он тебе всё рассказал. А он будет не один, удивилась Кира. Одного может не хватить. Да ты сама заметила, что при внимательном рассмотрении его не трудно разоблачить. Мэтрэс Самориган умеет создавать только обычную классическую нежность, а вот второго нам сделает Мэтр Ошеп. Он обещал добиться максимального сходства с живым, но на это понадобится время. Он тоже будет не живым, уточнила Кира, не домывая, зачем такие сложности. Ну, допустим, того первого нужно было провести через телепорт мэтра Максимилиана, поэтому вариант с живым отпадал. Но теперь-то зачем? Ты не первый день знаешь нашего придворного мага. Неужели ты допускаешь мысль, что он согласится подвергнуть смертельной опасности живого маленького ребенка, кем бы он ни был? Зато, если его догадаются похитить, кое-кого ждут неприятные сюрпризы. Во всяком случае, мэтру Шепп это обещал и ухмылялся при том так злорадно, что я готов ему верить». А о чём он будет тот второй? Я ещё не успел точно выяснить, но думаю, тебе и без меня всё объяснят. Лучше расскажи мне о настоящем. Я ведь до сих пор не видел нашего сына. Какой он? Ну, такой. Кира слегка растерялась, не зная, что в таких случаях следует рассказывать. Маленький. Ну, они в этом возрасте все примерно одинаковые. Очень спокойный, хорошо ест, улыбается, держит головку, переворачивается. Только не спрашивай, на кого похож. В таком возрасте это ещё не видно. Кажется, глаза и волосы будут тёмными, то ли в меня, то ли в твою артанскую родню, а точнее, пока непонятно. Что ещё тебе рассказать?